Холли меня встретили веселые улыбки. Изаму, ты настоящий герой и заступник! Мика первый повисла у меня на руке, радостно обнимая. Во вторую руку вцепилась к Иори, чего от нее я вообще не ожидал. Мы ведь на людях, а тут такая открытость. Мицука же обняла всех нас вместе. Молодец, Изаму, проворковала она, цены тебе нет. Ты прекрасен! Прошептала возбужденным голосом Кори, приподнявшись на носочки. «Обожаю тебя!» От неожиданности я встал как вкопанный. Меня любили, хвалили, восторгались мной. А что по факту? Пару минут назад я показал себя как парень, уважающий труд всей команды. Но не прошло и часа, как этот же труд похерил со всеми сопутствующими. «Кажется, ты встрял из заму Как будешь выкручиваться?» У меня не было выбора, следовало во всем признаться. Но не здесь, не при посторонних. «Давайте прогуляемся», — я попытался выдавить улыбку, но она вышла вымученной. «Все в порядке?» — Мицука Первый заметила мое странное поведение. «Более-менее», — уклончиво ответил ей и потащил девушек к выходу. Широкая аллея, тянувшаяся от вокзала, проходила и вблизи офисного здания. Туда-то мы и направились. Долго скрывать от команды то, что произошло в коридоре, я не мог. Поэтому, когда мы спокойно двинулись вдоль зеленых насаждений, вздохнул и рассказал. «Прошу прощения», — извинился я, опустив глаза. «Но по-другому я никак не мог поступить. Это слишком даже для такого извращенца, как я». Однако, вопреки моим ожиданиям, ни Куори, ни Миг не отпустили мои руки. Наоборот, сжали их еще сильнее. Ты серьезно? А вот Мицука разозлилась. То есть знал, что мы все потеряем работу, но задом своим жертвовать не стал? И не буду, твердо ответил я, посмотрев ей в глаза. И стоило женщине увидеть мою решимость, как гнев испарился. Она запрокинула голову и звонко рассмеялась. Изаму, блондинка взяла меня за плечи, пристально вглядываясь в мое лицо. Ты сделал то, что должен был? Уже дважды за сегодняшний день поступил как настоящий мужчина. Именно за это мы тебя и любим. Да, мне слабо верилось в то, что никто из них не питает ко мне ненависти. Но ведь нас уволят, распустят команду. И что с того? Мицука пожала плечами. Организуем собственную. Я возьму суду в банки и будем работать над кланом дальше, но уже под собственным началом. На секунду она задумалась. Мы вновь медленно двинулись по аллее. «А знаешь что? Мне это даже больше нравится. Никакого начальства, никакого вмешательства. Полная свобода. Осталось только все правильно организовать». «У тебя обязательно получится!» – произнесла Мика тонким голоском. «Ты отлично это умеешь делать!» – вторила ей Каори. А Изаму сегодня не побоялся рассказать об этом перед всеми директорами». «Верно!» – улыбнулся я. На душе стало легче, и я смог спокойно вздохнуть. «Но ведь нам придется вернуться в Ханабан самостоятельно. У нас есть деньги?» «Найдем», — отмахнулась блондинка. Но лучше все же уточнить. Мы остановились у широкой резной лавочки и присели. «Позвоним такому и узнаем, забрал ли он наши билеты», — продолжила женщина, достав телефон. «Вдруг нас хотя бы спокойно вернут?» Нашла нужный номер и нажала вызов. Поговорим по громкой связи, чтобы все были в курсе». Послышались гудки, а через пару секунд директор ответил. «Да, мицук что-то срочное, я сейчас занят. Простите, что отвлекаю вас такому». Она уже не разменивалась уважительными фразами, а общалась с ним довольно пренебрежительно. «Хотела узнать, действуют ли наши билеты на поезд, и можем ли мы уехать уже сегодня?» На пару мгновений повисла тишина, но потом директор заговорил. «В чем дело, Мицука? Я вас не понимаю. И что за тон? Конечно, ваши билеты действуют. Но почему вы хотите уехать? Ведь у вас есть еще половина дня, чтобы погулять по столице. Разве вашей команде этого не хочется?» А вот теперь замешкались уже мы. «Честно говоря, у нас нет желания оставаться здесь после такого приема», произнесла Мицука, но уже менее уверенно. «Но мы благодарны, что вы оставили нам возможность спокойно вернуться домой». «Утияма», — директор начинал сердиться, — «я решительно вас не понимаю». «Где уважение? Все же вы разговариваете с вашим генеральным директором, который сегодня пошел на уступки. Думаете, многие из наших работников могут получить такие же условия, как вы?» И снова неловкая пауза. «Мицука!» — женщина несколько обеспокоился, что она не отвечает. Может, объяснитесь, и желательно побыстрее. Секундочку, я не удержался и встрял в разговор. Так мы все еще работаем на вас? Мы говорим по громкой связи, — вновь возмутился директор. Да что, черт возьми, происходит? Адыша-сан, сам, снова заговорил я. Прошу меня простить, но ведь Широ нас уволил. Что? — чуть ли не воскликнул тот. С какого перепуга? Кто ему дал такое право? Я не знаю, но Иоширо сделал мне довольно непристойное предложение после нашего совещания. Конечно, я отказал, но немного переусердствовал. Разве он вам не рассказал? Иоширо к тебе приставал? Внезапно такому громко рассмеялся и долго не мог остановиться, но через десяток секунд все же смог взять себя в руки. Ох ты ж! Так вот почему он завалился в зал такой взлохмаченный. Что ты ему сделал? «Ну, я замешкался с ответом. Не говорит же, что я готов был покалечить одного из директоров». «Давай, не дрейф и заму», — подбадривал такому. «Сегодня ты уже показал себе. Чего боишься?» В общем, заломил ему руку и отвесил пинка. И снова звонкий смех. Но на этот раз продлился не так долго. «Ну ты даешь, парень!» Было слышно, как мужчина ударил по столу ладошкой. «И вы после этого подумали, что он в одиночку может вас уволить? Или решили, что мы с ним подельники?» Э, «Нет, ребятки, мне больше понравилась Мицука, Горячая штучка. Ты ведь слышишь меня, красотка?» «Да, Адеша-сан», — кивнула женщина, слегка покраснев. К тому же у меня есть жена, которую я бессовестно сильно люблю. И к другим клеиться не собираюсь. Что касается Иоширо, то он только что написал заявление на увольнение по собственному желанию и уже пакует чемоданы. Его самолет улетает через пару часов. «Как так?» – мы воскликнули практически в один голос. «Ну, вот так вот дела делаются». Казалось, что такому смеется над нами. «Я не знаю, что на него сейчас нашло и почему он так улепетывает». «Может, испугался тебя и заму?» Я промолчал, так как просто не знал, что сказать. Директор же продолжил более серьезно. «Ну, в общем, никто вас не уволил. Все договоренности в силе. Более того, у нас освободилось одно место директора, и вы, Утияма Мицука, весьма подходите на эту роль. Возможно, через пару лет рядом со мной будете сидеть именно вы. Но все зависит от количества удачных проектов. Надеюсь, объясняю, понятно?» «Более чем», — мицука нервно сглотнула. «Вот и отлично. А теперь вынужден с вами попрощаться, у меня неотложные дела. Отдохните сегодня. В Токио много красивейших мест. Ваши номера в гостинице также оплачены и до сих пор числятся за вами. Хорошего отдыха и удачи». После чего такому повесил трубку, оставив нас в полном недоумении. Мы сидели на лавочке и не знали, как реагировать. «То есть я его послал нахуй?» А по итогу он еще и уволился с поста директора. Я первым нарушил молчание. «Значит, работаем как и планировали?» «Да!», да. Женское трио закричало, одновременно вскочив на ноги. Девушки схватились за руки и запрыгали на месте. «Мы не уволены!» «Работаем!» И заму! Кори схватила меня за ладони и заставила подняться, закинув в импровизированный хоровод. «Ура!» Мы команда! Мы победим! О, боги, за что мне это? Но на самом деле я был безумно рад. Все-таки поездка и правда вышла весьма успешной.